Глава восемнадцатая. «Не помогло?» — спросил я. «Чего изволите?» «Любовь, говорю, не помогла. Эффект фикции у тебя остался». «Не помогла», — грустно сказала Марфа. «Почему? Непонятно». Судя по голосу, русалка была расстроена не на шутку. «Ну так, может, все-таки не покувыркаться в постели надо, а чтобы по-настоящему тебя полюбили?» «Как же! Ты полюбишь!» — отмахнулась Марфа. — Это ты только с виду мальчишка, молодой. А душа-то у тебя взрослая, обожженная. — Вот про душу это давай будет наша с тобой маленькая тайна. А про своего лесного хозяина ты мне все, что знаешь, расскажи. Русалка не возражала. Охотно принялась рассказывать. Оказывается, русалки с лешим пересекались не то чтобы каждый день, но частенько, и ничего феноменального в этом не видели. Русалки вообще были существами необычными. С одной стороны, они были крепко связаны с водной стихией, с другой — свободно тусили в лесах, а с третьей вообще любили резвиться на полях, то топчая и уничтожая посевы, а то, наоборот, стимулируя их рост. За каким таким хреном они при этом убивают людей, этого Марфа мне объяснить не могла. Складывалось впечатление, что ее этот вопрос и саму по здравом размышлении озадачивает — Так вот, в водоемах над русалками по уму должен был верховодить водяной. Однако ни сама Марфа, ни ее товарки никакого водяного никогда в глаза не видели. Ходил слушок, что как раз таки Леший его в свое время не то ушатал, не то так достал, что тот свалил в неизвестном направлении. А Леший тот да, всегда полунезримо присутствовал, крышуя лес. И проворачивая какие-то свои мутные схемы, в которых ни перед кем, понятно, не отчитывался, и к которым иногда подтягивал и русалок. Живет в избушке, в лесу», — шептала Марфа. «Не один. Жена у него. Та спиной мается. Говорят, побил он ее однажды крепко». «Победить его как?» — спросил я. «Никак», — едва ли не вскрикнула русалка. «Как ты лес победишь, а его сила — весь лес». «Не бывает так, чтобы кого-то победить нельзя было», — упорствовал я. «У каждого есть какое-то слабое место». «Ну, кроме меня, конечно, я-то совершенство. Думай, хвостатая». «Чего это я хвостатая?» — обиделась русалка. «Да ничего это я так, к слову. Ну, неужели ничего такого в голову не приходит?» Марфа, уже одетая, стояла передо мной, переминаясь с ноги на ногу. Так у нее, видимо, происходила бурная мыслительная деятельность — «Чертополоха он не любит», — заявила наконец. «Чего?» «Цветок такой. Говорят, наповадился лесной хозяин к одной бабе ходить. А та над подушкой чертополох повесила. Так и ушел». «Как интересно тут все живут», — восхитился я. «Леший по бабам ходит, русалки к охотникам в койку прыгают». «Зря ты так», — снова обиделась Марфа. «Я же как лучше хотела». «Ладно», — вздохнул я. «Иди уже». Спокойного остатка ночи. «Спокойной ночи, охотник!» Русалка приоткрыла дверь и осторожно высунула нос наружу. Убедившись, что снаружи никого, выскользнула в коридор. Дверь закрылась. А я со вздохом перебазировался обратно в постель. Вот так вот, блин, и заедь к девушке в гости. Опять веселье целая гора. Настя-то еще со своим гаданием. Не, ну можно и забить, конечно. Охотников в округе не так много, может, Прохор с земляной и, и примелькались. А больше она никаких подробностей не приводила. Но только что-то мне подсказывало, что Настя не хим парола. Надо прислушаться. Но что-то я, значит, уповаю, а оно, значит, не сработает. «Охотник!» Дверь приоткрылась, и в комнату просунулась голова. «Вспомнила!» «Чего?» «Лесной хозяин человека в лес сводил. Могилы охотников показывал». «Человек тот кости собирал. Интересует?» «Зашибись. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Вот что, подруга, давай-ка ты оденешься и выйдешь в сад. Я тоже подойду, там и поговорим. Мало ли кто еще сюда припрется. Доброго утра мне пожелать». Марфа понятливо кивнула и скрылась за дверью. Я быстро оделся. Топать по коридору и дверями хлопать не стал, выпрыгнул в окно. В мокром саду оглушительно пахло сиренью. Уже совсем расцвело. Начало июня светает рано. И на небе ни облачко, будто не было никакой грозы. До того все чистое, умытое, сияющее свежими красками, что душа готова петь. Глядишь на это, и не верится, что где-то существует мразь, собирающая человеческие кости. Отчего желание придушить эту мразь становится еще крепче. Марфа ждала меня в резной деревянной беседке. Теперь уже можно было особо не таиться. Мы не голышом в одной постели. Я охотника на русалка. Темы для беседы однозначно отыщем. В общем, ничего такого неприличного или компрометирующего. «Ну?» Я уселся на перила. «Рассказывай, когда это было?» «Давно». Чу ты!» — я в сердцах сплюнул. «Знал бы, не одевался». Того, который давно Терентием звали. Он давно и ушатался. Информация не актуальна. Аккуратно накануне того дня, когда хозяин на меня крест надел. Погоди. То есть получается чуть больше недели назад? И это, по-твоему, давно? Марфа развела руками. Не нынче же и не вчерась. Действительно, логика железная. Тогда давай подробнее. Что за персонаж? Как выглядел? Как охотник, но дурной, не ваш. А чьей? Я подумал про другой орден, лесного хозяина. Не людям он служит. И как ты это поняла? Все мы слуги хозяина. То есть чувствуете друг друга, что ли? Марфа, подумав, кивнула. О'кей, принял. Давай подробности, как он выглядел? Красивый. Охренеть, особая примета. А конкретнее? Рост, телосложение, цвет волос, цвет глаз. Красивее тебя. Зашибись мне видимо тут надо плакать начинать марфа ткнула пальцем в мой выходной костюм черный а у него красный надо да тебе тоже такой тогда ты будешь красивее непременно сегодня же все брошу и побегу заказывать а еще приметы есть марфа подумала и выдала недавний он то есть у хозяину стал недавно не встречала я его прежде М «Все?» Марфа кивнула. «Да, не густо. Хотя объективно уже кое-что. Среди охотничьих братьев не так много любителей рядиться в красные камзолы. Наши цвета серый, коричневый и зеленый. Те, что сливаются с листвой и в лесной чаще, выглядят незаметно. Чем незаметнее, тем лучше. А красный камзол — дурь какая-то. И слугой Лешего стал недавно». «В этот момент в голове у меня щелкнуло». Пока не догадка, предвестник догадки. Понимание, что знаю человека, о котором говорит Марфа. Только вспомнить не могу. Сам не могу. Есть мнение, пора устраивать брейнсторм. Вот что, подруга, как хозяева проснуться, передай, что господин Давыдов утек по неотложным делам. Благодарит за приглашение, кланяется и все такое. Ну и тебе. Спасибо за помощь, само собой. Уезжаешь? Угу. «Уже такси вызвал. Не скучай». Я подмигнул Марфи и изобразил на деревянном полу беседки знак перемещения. Через минуту, выйдя из кабины переноса в своей башне, сбежал по лестнице вниз. Растолкал спящего Захара. Он, как и предполагал, успел вернуться в усадьбу вместе с каретой. «Чего?» — обалдела, спросил Захар. «Какой еще штурм?» «Мозговой брейнсторм. Это когда люди думают вместе». Городят любую хипню, какая приходит в голову, и в процессе этого штурма рождается рациональное зерно. — Побойся бога, Владимир! Захар попытался натянуть на себя одеяло. — Какие тебе еще зерна? Посевная месяц как прошла? — Не спать, — приказал я. И сдернул с Захара одеяло. Я буквально только что узнал, что охотник может переметнуться на сторону тварей и служить, например, лешему. — Ты слышал о таком? Захар вдруг побледнел. Потом затрясся. Я нахмурился. Так. Я уйду. Захар вдруг вскочил, принялся натягивать штаны. Всей же час уйду. Понимаю, что больше уж видеть меня не захочешь. Спасибо тебе, Владимир, за отставить истерику! рявкнул я. Хлопнул Захара по затылку. Ты охотник или кисейная барышня? Что еще за сопли? Говори толком, что случилось? Да чего говорить, коли ты и так все знаешь. Захар шмыгнул носом. «Ничего я не знаю, кроме того, что нечисть охотников на свою сторону перетягивает. Что тебе об этом известно?» Захар глубоко вздохнул, сел на кровать, принялся рассказывать. «Когда меня из охотников выгнали, я аж про амулеты не сразу сообразил. До того мыкался, не знал, куда и податься. С детства ведь при охотниках другой работы не знаю. Родни только сестра, да у нее своя семья, детишки». «И куда я здоровый лоб приду на шею садиться?» Да и стыдно было признаться, что не охотник больше. В общем, с хлеба на воду перебивался, а потом решил в Смоленск податься. Думал, может, там работу найду. И вот по дороге ночевал в стагу недалеко от леса. А проснулся от того, что почувствовал, рядом кто-то есть. Глаза открыл, по сторонам гляжу, никого нету. А я же чувствую, что есть. Ну, думаю, вот и смерть моя пришла». Явилась нечисть по мою душу, а я и сделать ничего не могу. Перекрестился, давай молитву читать. А он вдруг засмеялся. «Кто он?» «Ну, тот, кого я не видел». И говорит, «Перестань, щекот на мне». Что говорит, «Выперли тебя, братья-охотники, не ко двору пришелся?» Я молчу. Чу отвечать отвечать-то?» А он по-ласковому так, «Не оценили, значит». «Ну да не беда, им не нужен, мне сгодишься. Я и награждать умею получше них». «От охотников ты ничего, кроме пинков, дорога не, не получал. А моим слугой станешь, королем ходить будешь. Силы в тебе прибавятся. Всем, кто тебя обижал, отомстить сможешь». Я говорю, «За что же мстить-то? Сам виноват, что трус. И выгнали меня по справедливости». Тут он как будто рассердился. Я, говорит, «Лучше знаю. Не трус ты вовсе, а осторожный. чертя голову, в схватку не бросаешься. Мне как раз такие и нужны. Будешь мне служить?» Я говорю, «А ты кто?» Он снова смеется. Я, говорит, лесной хозяин, увидеть меня тебе не дано, я смертным не показываюсь. Но как награждать умею, покажу. Вот, гляди. И рядом со мной по правую руку сверкнуло что-то. Я смотрю, а там кости на сене лежат. Много, десяток, а то, может, и дюжина. А он говорит, это начало только. Станешь мне служить, как сыр в масле кататься будешь. Я говорю, а что делать-то? Он говорит, да там узнаешь, ты главное согласие дай. Я говорю, не, мало ли, что ты меня делать заставишь, а ну как людей убивать. Он опять рассердился, говорит, а даже если так, даже если людей, даже если охотников, что тебе люди хорошего сделали-то во всю твою жизнь хоть раз? А братья твои, охотники, что? Тут уж мне вовсе паршиво сделалось. Понял, что угадал насчет убивать. И говорю, не, не согласна я, ищи себе другого слугу. Я уж как-нибудь без твоих даров проживу». И тут вдруг как поднимется ветер. Да такой, что сток подо мной вмиг разметало. Самого-то не знаю, как не снесло. А в ветре этом гудит. «Последний шанс тебе даю. Будешь мне служить». Я глаза зажмурил, думаю, вот она, Смертушка. «Да как заору, не буду!» Громко, чтобы уж не передумать. «Раз струсил, позор хлебнул, хуже смерти». «Второй раз уж трусить не стану, пропади ты пропадом!» «Тут оно как грохотнет, «И по башке мне будто кувалдой прилетело!» «Я носом в землю, да во мрак провалился. А когда очнулся, уже утро было». Захар замолчал. «Ну?» — поторопил я. «Что «ну?» Я все рассказал». «А сейчас ты психанул с чего?» «Ты ведь, получается, никакой не трус, наоборот, молодец». «Да где ж я молодец?» Тебе подеяли к другому, кому этот хозяин вовсе бы не сунулся. Ошибаются все, Захарка. Я хлопнул его по плечу. «Сколько раз ты упал — неважно. Важно, сколько раз поднялся. Сдюжил против этой твари, в штаны не навалил — молодец. Истерить тут точно нечего. А почему же он меня в живых оставил? Не потому ли, что думает, что в другой раз соглашусь? А ты согласишься? Нет. Ну и все» а он там себе думать может что угодно. И хорош уже об этом. Давай-ка ближе к конструктиву. Ты знаешь других охотников, кого, как тебя, из Ордена выгнали? — Был один. Но о нем уже полгода ни слуху, ни духу. Слухи ходили, что в пекло подался. Сгинул, должно быть. — У него красный камзол. — Чего? — обалдел Захар. — Ну, камзол. Я подергал себя за лацканный. — Красный? Да ты глумишься, что ли? Где это вида на охотнику в красное рядиться? Обычный у него камзол был, как у всех. — вообще такой камзол ты видал у кого-нибудь? — Не. Кабы видал, запомнил бы. Да только где б я увидал? Охотники чай не бари в таких богатых цветах ходить. — Стоп. Я поднял палец, пробормотал. — Не баре. — Есть. Вспомнил. Встал и направился к дверям. — Ты куда? — Прогуляюсь. «К завтраку вернусь». Я быстро поднялся к себе и переместился в Ужикова. Любезного моего соседа Архипа Семенча, как и Захара, пришлось будить. «Племянник?» — захлопал сонными глазами дядька. «Какой племянник?» «Мой?» «Своих у меня нет. Где он?» «В Поречье. К отцу вернулся. С того дня здесь и не показывался ни разу». «Поречье большое. Где конкретно?» Узнав точный адрес, я начертил на полу знак. На глазах у изумленного архипа шагнул на него, а через секунду вышел в поречье из круга, выложенного камнями. Проходящая мимо женщина охнула и перекрестилась. «Спокойно, мадам, государевая охотничья служба. Я предъявил перчатку». «Улица Большая Подьяческая. Это где?» Тетка довольно толково объяснила. «Я двинул по улице». Солнце поднялось уже высоко, город проснулся. Мимо меня деловито сновали люди, грохотали по булыжной мостовой коляски и кареты. У крыльца нужного особняка я тоже увидел коляску. Но из нее никто не высаживался, и в нее никто не садился. Только летели многословные проклятия. Их издавал стоящий на крыльце крепкий седой мужчина в домашнем халате. «Каков паразит, а!» — грохотало с крыльца — «Да есть ли в этом доме хоть на копейку твоих вещей?» «Папаша, не вынуждайте меня применять силу», — прогудел парень в красном камзоле, стоящий у крыльца. «Мой старый знакомый. Тот, кто явился ко мне в усадьбу, усмирять меня, и кого я, забрав выкуп, отпинал. А леший, выходит, подобрал. И, судя по происходящему, заставил служить себе». «Силу?» — взревел папаша. «Ты что же?» «Отцу родному угрожаешь?» И тут он заметил меня. «А ты еще кто? Приятель этого недоумка?» Парень в красном кафтане обернулся. И тоже увидел меня. Глаза у него расширились. Он спихнул скозел коляски кучера, запрыгнул на его место, стегнул лошадей и понесся прочь. Ну, как минимум, план у него был такой. У меня же были иные планы, и менять их я не собирался». Один за другим я скастовал два знака приручения по числу лошадей. Но, орал Алешенька, хидача замерших лошадей вожжами. Потянулся было за кнутом, но тут подошел я. «Че, не заводится?» — спросил доброжелательно. «А фары ты протирал?» «Чего тебе от меня надо?» — завизжал Алексей и внезапно ударился в слезы. «Что я тебе еще сделал?»